«Ага, до 1936 года на гражданке работал, это так, мог, в принципе, и обучение пройти, мог, только где-то в то время англичане, уж я про французов и не говорю даже, нахватались таких вот исключительных знаний, что и сейчас мы про них ничего не знаем». «Ну ведь в шпионских школах учат многому?» чего не знают в строевых частях да учат только вот дотов шпионы не берут и знать это им незачем да и кочерга это ваша тот еще инструмент вьетнамская что кочерга это леонов ее называл вьетнамская кочерга ага да вьетнам это ведь у нас французская колония так — Не знаю, товарищ полковник. — И какую такую войну вы можете там припомнить, чтобы додумались до этой кочерги? То — То-то же. Так что ваш Леонов такой же британский шпион, как я, китайский. — Но ведь кто-то его всему этому научил, да и два языка он знает тоже неспроста. Полковник хмыкнул. — Я, к вашему сведению, знаю четыре. Немецкий, английский, французский и испанский. И что, меня тоже в шпионы запишите? — Но тут совсем другое дело, товарищ полковник. — А это почему же? Что так уж трудно к линии телефонной подключиться? И звонок нужный организовать? Документы подделать? или вы подпись Верховного так хорошо изучили, что подделку мгновенно распознаете? К вам что, такие вот спецпредставители ставки каждый день заглядывают, чаю упопить? И их документы вам знакомы как псалтырь. Но ведь мой начальник тоже представил вас как представителя ставки? Так и он тоже британский агент, а может японский? Или это и его вели в заблуждение? Могло ведь такое быть, а? Капитан заерзал на месте и с тоской оглянулся на кусты. — Да вы, капитан, не дергайтесь! — полковник поднял руку. Из кустов тут же выдвинулись две фигуры в военной форме. По знаку Чернова один из них подошел ближе. — Слушаю вас, товарищ полковник. Посторонних рядом нет? Никак нет, товарищ полковник, тихо все. Продолжать наблюдение. — Слушаюсь, говоривший, козырнул и повернулся назад. Через несколько секунд только качающиеся ветки напоминали о его появлении. Успокоились? Да я, товарищ полковник, и не думал. А вот это зря. Думать, капитан, всегда необходимо. Просто какими такими знаниями может обладать обычный оперуполномоченный, чтобы за ним агента такого масштаба послали? Любому событию можно объяснение найти, так и у противника в разведке не балбесы сидят. Попусту свою агентуру по такому поводу растрачивать не будут». Нас таким сложностям не обучали. У нас совсем служба другая, товарищ полковник. Мы же больше в передовых частях с бойцами работаем, шпионов ищем, разведку вражескую. Знание уставов и наставлений голову не отменяет. Ну скажите мне на милость, что потерял в штрафной роте британский агент? Ему что, жить надоело? Если уж он захотел к немцам уйти, так для этого множество других, более безопасных способов существует. У него и другие цели могли быть. Ну да, выведать рецепт коричневой каши, народной кухни, например. Не знаю, товарищ полковник. Ну так, для начала давайте не будем друг друга дураками считать. Почему бы вам... Было просто в рапорте не указать, у такого-то бойца вдруг выявлены новые, ранее не встречавшиеся способности. И заговорил он ни с того ни сего, по-немецки и по-английски. Смекалку и способности проявил, да так, что все только диву дались. И попал бы этот рапорт куда нужно, намного быстрее. Глядишь, в этом случае вам что-нибудь интересное воспоследовало бы. — Так не бывает же подобных чудес, товарищ полковник. Скорее всего, он из этих, из бывших. Ну, там, офицер какой-нибудь, жандарм. Да мало ли тогда всяких было. Вы будете удивлены, но мало. Особенно таких вот, знающих. Хорошо, допустим, Леонов. Он, кстати, какого года рождения? — От рождения был просто прелесть какой талантливый. Два языка выучил. Дождался Первой мировой. Воевать в тринадцать лет научился. Рано? Хорошо. Давайте до гражданской войны обождем. Так и в семнадцать лет тоже опытным солдатам стать трудно. Офицерского звания он за молодостью лет и не получил бы. На жандармах я и не говорю. Они еще в семнадцатом году все кончились». Опять нестыковка получается, капитан. Что же он, такой весь из себя замечательный, разнорабочим работал, грузчиком, да и в Красной Армии только до старшины дослужился? Да, что-то я просмотрел. Вот и я о том же. Да и не вы один, не расстраивайтесь. Ваш рапорт столько уже народу прочло. И никто не ни состыковок не заметил. — Так, может, его, товарищ полковник, подменили? Настоящего камнем по башке, а этот с его документами. — Ага, в штрафную роту. — Вам самому-то не смешно? — Запомните, капитан, среди шпионов дураки бывают только в кино. — Тогда не знаю, товарищ полковник. Вот давайте мы вместе и подумаем. Я почему вас сюда вытащу? Вы, капитан, единственный, кто его лично видел и разговаривал. Мне ваша реакция сейчас важна. Пусть неосознанно, но что-то такое вы могли видеть или слышать. Пусть даже от других. И сопоставили уже наверняка. Только вот сами себе в этом пока отчета не отдаете. — Ну, это уже моя работа, такие вот тонкости искать. А тут нету ни начальника вашего, ни прочих раздражителей. Некому вас отвлекать. Итак, начнем. Отвечайте быстро, не задумываясь. — Давайте, товарищ полковник. — Опыт командования у Леонова есть? — Есть. Бойцы говорили, что он как крикнет или даже скажет чего, ноги сами несут. — Языком он владеет легко. — Немец, — сказал, — говорит, без напряжения. Легко и незаметно переходит с одного языка на другой. — Как он ходит? Двигается как? — Бойцы говорили, — плавно и незаметно, как кот. Тихо идет, не шумит попусту. — Да, — сказали, — лишних движений не делает. Не оборачиваясь, руку протянул и кружку берет, как будто знает, что она там стоит. А ведь спиной сидел и на нее не смотрел, а разве что краем глаза зацепил. Стреляет, как? Не знаю, не видел никто. Как говорит, спокойно, старшина, что ему от комбата ракеты приносил, сказал, видно, опытного мужика, видно, не иначе, как бывший командир. Как сильно он поменялся с момента вашего с ним разговора. Замкнулся, говорить стал меньше, уверенности в себе прибавилось. Сумели бы вы его теперь завербовать? Вряд ли уровень не мой. В каком он звании? Капитан, не ниже. Еще что? Все, товарищ полковник, больше ничего не знаю. Вот видите. А ведь про то, каким он стал после вашей с ним встречи, вы и знать-то не могли. Значит, сопоставили свои наблюдения и воспоминания, и аналогичные впечатления других людей. И в остальных вопросах и ответах то же самое. Это... как же... как у вас так получилось? Долго объяснять, капитан. Да и умеют это не все. Надо четко понимать, кому и какой вопрос задать. В какой форме, как быстро... — Много еще чего надо знать и, главное, замечать вовремя. — Да, если б такое все могли, мы бы всех шпионов переловили в пять минут. — Не только шпионов, капитан. Мне вот сейчас гораздо важнее этого вашего старшину разыскать. — А кто он, товарищ полковник? — Не знаю пока, только он тут не один такой. — То есть... А то, капитан, что таких вот случаев за последнее время было еще несколько. Неизвестные люди, владеющие новыми для нас методами ведения войны. Странные изменения и провалы в памяти. То, что старшина ваш по-немецки заговорил как по-русски, тоже не первый случай, было уже такое. И что же? А ничего, капитан, ни с кем из них нам побеседовать не удалось». Кто-то погиб, кто-то без вести пропал. О ком-то мы только слышали, кого-то даже и видели, как впоследствии выяснилось. Ваш случай первый, когда о человеке столько известно. Есть даже люди из нашей службы, которые с ним говорили. Это кто же? Да вот ты и есть. Так ведь и в этом случае, как говорится, поезд ушел. Пропал ли он в безвести, может, и погиб уже? И так может быть. Нам понять надо, капитан, с чем мы дело имеем. Что это за люди, почему они появляются, куда потом исчезают? Что им тут нужно, наконец. А, товарищ полковник, это только у нас так? Или у немцев тоже такое было?